Доброго и мягкого человека легко узнать по его речи. Добрый человек он мягкий и лёгкий. И потому он плохое, скверное и некрасивое смягчает и старается облегчить неприятное, тяжёлое. Он старается никого не задеть, не попасть по больному месту. И касание его лёгки, и слова Он говорит про проступки других «это была маленькая ошибка». Про грубияна скажет, что это немного нехороший человек. Лжец немного привирает, слегка фантазирует. А глупец немного медленно думает. Хорошо думает, но немного медленно. А пьяница любит немножко выпить. Вот так добрый человек говорит о чужих пороках и недостатках, облегчая их и преуменьшая, если уж не говорить совсем нельзя. Добрый врач скажет, что есть небольшие нарушения. Ничего страшного, просто надо лечиться. Добрый учитель скажет, что такому способному ребенку немножко не дается математика, но можно позаниматься и все наладить. Всегда у доброго человека есть лекарство и утешение. Всё немножко плохо, но можно сделать то-то и то-то, можно облегчить положение и смягчить страдания. А добрый священник грехи назовет немного неправильными поступками, которые надо поскорее исправить. Это с каждым может случиться. Просто надо постараться так больше не делать и попросить прощения. Я знала немало легких и мягких людей, которые все для других смягчали и облегчали. Они были по-настоящему добрыми, эти люди. Но с настоящим злом они боролись без всякой мягкости. С истинным злодейством, живодерством, жестокостью боролись и обличали жестко. Они умели отличить настоящее зло от проступков и ошибок. И речь их утрачивала легкость и мягкость, когда они вступались за слабого и защищали гонимого, даже если это была собака. Вот это признак легкого и доброго человека. Он смягчает и облегчает свои речи, чтобы никого не ранить и не причинить боль. Он говорит мягкими и легкими словами об ошибках других или о недостатках других. И стальными словами говорит с теми, кто по-настоящему зол и жесток. Хотя злых и жестоких это всегда страшно изумляет.